Часть вторая. Миттермайер изменил курс, направившись к столице Союза. Его люди были яро задачены, узнав, что они объединятся с флотом Ренталь и нанесут удар по Хайносону. Карл Эдвард Бэрлей, не служивший под началом Миттермайера, спросил понизив голос: "Интересно, что подумает обо всём этом адмирал Ренталь? Не приведёт ли это к расколу в рядах солдат империи?" "У вас слишком богатое воображение", подразнило его Миттермайер. Однако, поскольку Паул за предшествующие его словам была короткой и очень ёмкой, шутка не удалась. Возможно, Бёрлейн не обладал всей информацией, но этот молодой офицер не был простым ворчуном и иногда демонстрировал исключительное чутьё. Миттермер оценил Бёрлейна, хотя неспособность последнего найти баланс между разумом и эмоциями его немного беспокоила. Ориенталь мой лучший друг, а я не настолько легкомысленный, чтобы много лет водить дружбу с ненадёжным человеком. «Вы можете думать, что хотите, но не говорите и не делайте ничего, что могло бы вести других в заблуждение. Прошу прощения, я слишком много себе позволил». Байерлейн склонил голову в поклоне, но, направляясь в шаттле обратно на свой флагман, он подозвал одного из своих людей и отдал приказ приготовиться к бою. Когда взволнованный подчинённый спросил причину, Байерлейн раздражённо ответил. «А разве солдат не обязан всегда быть готовым к отражению атаки?» «Мы на вражеской территории, а не на игровой площадке начальной школы, где можно поспать, пока учитель не видит». Поняв, что раскрыл что-то из собственного детства, он прекратил разговор. Байер Лейн и сам считал, что заходит слишком далеко. Он прекрасно знал, что его непосредственный командир адмирал Миттермайер и знаменитый адмирал Руенталь – близкие друзья, что заставило его подумать, что они могут напасть друг на друга. От этой мысли, захватившей разум, его лицо залилось краской. Да как он вообще посмел высказать подобное вслух? Может, ему и вправду не следует давать волю воображению». И всё же Байерлейну почему-то даже в голову не пришло отменить отданный им приказ. Когда предложение Хильды пришло по сверхсветовой связи от Миттермайера, Оскар фон Роэнталь на некоторое время задумался над ним. Даже такому, как он, умному человеку с железными нервами, было трудно сразу дать ответ. Покидая Гандхарву, он думал про себя «А что, если я не вернусь?» Но если бы он не вернулся... Другие адмиралы украли бы его боевую славу, а он лишь потерял бы свои позиции. Но теперь ситуация внезапно стала гораздо более искушающей. В этот момент начальник его штаба Бергенгрюн доложил, что подразделение вице-адмирала Байерлейна в составе соседнего с ним флота Метермайера приняло повышенную боевую готовность, в которой в данных обстоятельствах не было нужды. Оренталь промолчал, но в его разноцветных глазах мелькнул резкий свет. Он знал, что среди подчиненных Метермайера Байерлейн был самым молодым и решительным. Поначалу не понимая, почему тот ведёт себя так, словно поблизости находится враг, Ровенталь собрался было спросить об этом Миттермайера, но потом решил, что и сам знает ответ. Значит, если Ровенталь не только откажется от предложения Хилды, но и попытается помешать, ему придётся сражаться с Миттермайером. Ровенталь не верил, что Миттермайер мог отдать такой приказ. Его характер не позволил бы ему молча поступить так. Означает ли это, что новичок Бэрлен сделал это по собственной инициативе? Необычные глаза Руэнтали оказались безмятёжными на экране связи, но Хильда видела бурю, бушующую в их бездонной глубине. По крайней мере, она поняла, что на этот раз её интуиция оказалась верной, и от этого её беспокойство лишь усилилось. Неужели она совершила роковую ошибку, указав этим талантливым и честолюбивым мужчинам идеальную возможность для реализации их самых потаённых планов? Осознание, что их господин находится на краю пропасти, а они не успевают спасти его... может пробудить смелые амбиции даже в самых верных людях. Чувствуя себя так, словно совершила большую глупость, Хиль доволновалась всё сильней. Но Руэнталь, словно в виде её опасений и беспокойства, молча улыбнулся и кивнул. «Хорошо. Я сделаю, как ты говоришь, и поддержу предложение Фройлейн Мариендорф. Я отправлю флот к Хайнессону, но сначала прибуду к тебе на корабль, чтобы согласовать все детали. Разумеется, уже после того, как мы обиднем флота». «Если бы я позвал Миттермайера к себе, — подумал Ройенталь, — Байер Лейн мог слишком остро отреагировать, решив, что я хочу взять его в заложники». Ни к чему было всё усложнять. Ройенталь постарался обуздать своё сердце, норовеще ускользнуть из рук здравого смысла. Хоть Фрой Лейн Мариендорф обладала умом и незаурядными способностями, не всё шло в соответствии с замыслами этой дочери Империи.